«Понятно!» – смех мучил его все сильнее, но Джейми мужественно держался. «Поэтому ты решила пристрелить его в доме, чтобы он не страдал почем зря на улице?» Синие глаза недобро прищурились, хотя Джейни не отрывала взгляда от тонкой пороховой струйки, сыпавшейся на запал. «Я не собиралась стрелять в живот!» Призналась она, правда, по поджатым губам было понятно, что очень бы хотела. Я думала продрявить ему колено или отстрелить пару пальцев. Пардлоу издал странный звук, который можно принять за негодование, но, зная этого человека, Джейми не сомневался, что то был сдавленный смешок. Только бы сестра не поняла. Он хотел спросить, давно ли герцога держат в плену, но тут в дверь заколотили. Джейми посмотрел на миссис Фиг, но экономка все еще недоверчиво разглядывала его, не спеша убирать ружье или тем паче спускаться по лестнице, чтобы встретить гостя. «Ходите!» – крикнул Джейми, высовывая голову в коридор и поспешил вернуться, пока миссис Фиг не решила, будто он хочет сбежать, и не пустила ему в задницу заряд дроби. Дверь внизу хлопнула, и повисла долгая пауза. Видимо, посетитель оглядывал разгромленную прихожую. Наконец, на лестнице зазвучали быстрые легкие шаги. «Лорд Джон!» – выдохнула миссис Фиг, просветлев лицом. «Сюда!» – позвал герцог. И шаги повернули к спальне. В следующий миг на пороге возник невысокий силуэт в очках. Дензил Хантер. «Нерде!» – воскликнула миссис Фиг, направляя на пришельца ружье. «Я хотела сказать, пастырь иудейский! Вы-то во имя всего святого кто еще такой?» Джейми заметил что Хантер побелел пуще Дженни. Однако тут же, не колеблясь, шагнул к и произнес, «Друг Грей, я Дензил Хантер, врач, прибыл по просьбе Клэр Фрейзер наблюдать за лечением». Герцог выронил графин, и тот грохнулся о плетеный коврик, расплескивая остатки содержимого. «Вы?» – он скочил и расправил спину – По правде говоря, ростом Пордлоу значительно уступал Хандру, но, видимо, сказывалась армейская привычка. — Вы, тот самый пройдоха, которому хватило безрассудства обольстить мою дочь, смейте заявляться сюда и предлагать свои услуги? Убирайтесь вон, пока я не... Пардлоу, кажется, совсем позабыл, что он в одной лишь сорочке. Не нащупав на поясе оружия, герцог подобрал с пола графин и замахнулся, намереваясь снести хандру голову. Тот успел присесть, а Джейми перехватил герцога, пока он еще чего-нибудь не натворил не выпрямился, полыхнув глазами за стеклами очков. «Я не соглашусь ни с таким описанием своего поведения, ни с попыткой очернить репутацию вашей дочери», – резко сказал он. «Разве что разум ваш одурманен болезнью или лекарствами, потому что человек, произведший на свет и воспитавший столь дивное создание, как Доротея», «Не посмеет столь подло отзываться о ней или иметь так мало веры в силу ее характера. Вы впрямь считаете, будто ее можно запросто соблазнить?» Уверен, герцог подразумевал вовсе не плотское совращение, торопливо вставил Джейми, выкручивая пардло у запястья, чтобы добрать графин. «Так это, по-вашему, достойное джентльмена поведение Заставить юную девушку убежать из дома?» – прогремел герцог, выронив-таки под натиском Джейми графин. Тот упал в камин, во все стороны брузнув стеклом, однако герцог даже не вздрогнул. «Любой джентльмен первым делом должен получить одобрение у отца, юной леди, прежде чем вообще к ней приблизиться!» «Я так и сделал», – негромко сказал Дензел. «Точнее, я сразу же вам написал, извиняясь, что не могу обратиться лично, и объяснил, что мы с Дротей хотим пожениться, и были бы рады услышать ваше благословение. Однако, боюсь, письмо вы не успели получить до отплытия в Америку». «Ох, неужели? Благословение мое вам понадобилось, да?» Портлоу фыркнул, откидывая с лица пряди спутанных волос. «Отпустите меня уже в конце концов! Что я, по-вашему, могу с ним сделать? Придушить собственным шейным платком?» «И это тоже!» Джейми ослабил хватку, однако по-прежнему придерживал герцога за плечи. «Дженни, не могла бы ты убрать пистолет подальше от его светлости?» «Та послушно сунула пистолет Дензилу. Тот невольно взял его и тут же недоуменно возрелся на оружие в своих руках». «Вам он нужнее?» – Дженни мрачно покосилась на Пардлоу. «Если застрелите герцога, скажем, вы просто защищались». «Ничего подобного!» – возмутилась миссис Вик. «Думаете, я могу сообщить лорду Джону, что его брата хладнокровно прикончили прямо у меня на глазах?» Друг Джейми перебил ее Дензел, протягивая пистолет. «Пожалуй, нам стоит отпустить отца Дратея под мою ответственность. Мне кажется, тогда разговор станет более вежливым». «Возможно», – не без сомнения согласился Джейми и отпустил Пардлоу, забрав оружие. Дэнни приблизился к герцогу, отмахнув осколки стекла в сторону и внимательно посмотрел ему в лицо. «Буду рад поговорить с вами, друг, и заверить в самых искренних намерениях относительно вашей дочери. Однако, пока меня волнует ваше дыхание, и хотелось бы вас осмотреть». Герцог и впрямь посвистывал. Лицо у него приобретало синюшный оттенок. Впрочем, после слов Дензела он вновь побагровел. «Не смейте меня трогать! Вы! Вы! Э, шарлатан!» Дензел огляделся и решил спросить у Дженни, как у самого верного источника сведений. «А что, друг, Клэр говорила о его недуге и лечении?» Асма, Кофейная настойка хвойника. Клэр называла это средство эфедрой», лаконично ответила та и добавила, повернувшись к Парлоу. «Знаете, я могла бы и не говорить. Пусть вы задохнулись бы насмерть. Но, как по мне, это не по-христиански. А квакеры христиане?» с любопытством уточнила она Удене. «Да» ответил тот, осторожно приближаясь к герцогу, которого Джейми, надавив на плечи, вынудил сесть в кресло. «Мы верим, что в каждом человеке есть божественный свет. Хотя порой разглядеть его непросто», — пробормотал он в полголоса. «Однако достаточно громко, чтобы Джейми и герцог заодно его услышали». Орло усилился вдохнуть сквозь вытянутые губы, не сводя при этом с Дензела взгляда. Хватая ртом воздух, он выдавил. «Не смейте меня лечить, сэр!» Долгая пауза. Миссис Фик встрепенулась и шагнула к двери. «Я не оставлю, дочь, в ваших лапах!» «Выдох, вдох, лучше убейте!» «Выдох, вдох. Не думайте, что если спасете меня, я стану вашим должником!» Под конец фразы он вконец посерел, и Дженни встревожился не на шутку. «Дженни, у него есть лекарство?» Сестра поджала губы, но все-таки кивнула. И, бросив на герцога еще один взгляд, выбежал из комнаты. Хантер осторожно, будто подкрадываясь к дикому зверю, приблизился и схватил герцога за запястье, пристально вглядевшись ему в глаза, хотя пардло ущурясь, так и норовил отвести взгляд, даже невзирая на свое удушье. Джейми, который раз восхитился силой его духа, правда, надо признать, Хантер ему практически не уступал. Он... Так, отвлёкся на разворачивающуюся драму, что невольно вздрогнул, когда в дверь шумно заколотили. Та распахнулась, и снизу донёсся хриплый крик его племянника: "Мама!" В унисон с её взволнованным стоном "Ен!" Джейми выглянул из комнаты и, перегнувшись через остатки перил, увидал сестру в объятиях её сына. Тот жмурил глаза, и щеки у него были мокрыми, и мать он сжимал все крепче, будто боялся отпустить. Джейми невольно сглотнул комок в горле. Что отдал бы он, лишь бы еще раз обнять свою дочь? За их спинами он увидал Рэйчел Хантер. Та с улыбкой глядела на сына с матерью, едва сдерживая слезы. Она вытерла нос платком, случайно подняла голову и увидала Джейми. «Миссис Рэйчел», — улыбнулся он, указал ей на кувшин, стоящий на краю стола, должно быть, с лекарством Парлоу. «Не могли бы вы принести сюда тот кувшин? И поскорее!» Герцог хрипел так сильно, что было слышно даже в коридоре. Хуже ему вроде бы не становилось, но дышал он с трудом. Хрипы на мгновение заглушились грузными шагами миссис Фиг, которая с ружьем наперевес вышла из комнаты. Она посмотрела на трогательную сценку и перевела взгляд на Рэйчел с кувшином, поднимавшуюся по лестнице. «А это еще кто?» – властно спросила она у Джейми уже, слава богу, не тыкая в него стволом. «Сестра доктора Хантера!» Он на всякий случай заградил девушку от взвинченной экономки. «Мисс Рэйчел, средства в кушине нужно вашему брату!» Миссис Фиг недовольно хмыкнула, но все-таки отступила, пропуская Рэйчел в комнату. Смерив ледяным взглядом Дженни с Йеном, которые, наконец, расцепились и теперь шумно обсуждали что-то на гельском, лихорадочно размахивая руками и то и дело перебивая друг другу, она развернулась и последовала за А Джейми замешкался было, больше всего желая выскочить из дому и бегом отправиться в Кенсенсинг. Но болезненное чувство долга вынудило его тоже вернуться в спальню. Дани сидел на табурете, который отодвинул от туалетного столика и, держа герцога за запястье, спокойно ему втолковывал. «Вы вне опасности. Как и сами наверняка знаете, пульс ровный, хотя дыхание несколько затруднено. О, это та самая микстура, о которой говорила дама из Шотландии». «Спасибо, Рэйчел. Налей, пожалуйста». Рэйчел, привыкшая к подобным ситуациям, уже цедила черно-коричневую жужжу, более всего походившую на содержимое плевательницы, в стакан из-под бренди. «Вот, позволь». Дэнзел хотел передать стакан герцогу, но тот схватил его сам и опорожнил наполовину одним глотком, едва не захлебнувшись. Хатер спокойно дождался, когда тот прокашляется, и протянул носовой платок. Я слышал, есть мнение, что подобные проблемы с дыханием могут быть вызваны чрезмерной усталостью, резкими перепадами температуры, воздействием пыли или дыма и, в некоторых случаях, сильным волнением, если так. Полагаю, нынешний приступ вполне мог стать результатом моего неожиданного появления. И в таком случае приношу извинения. Дани забрал платок и вернул Парлоу стакан, мудро воздержавшись от совета пить глотками поменьше. Возможно, я сумею возместить ущерб. «Как вижу, вашего брата до сих пор нет, а он вряд ли пропустил бы подобное сборище, если только не лежит мертвым где-нибудь в подвале, до чего, надеюсь, еще не дошло. Когда вы его видели в последний раз?» «Я вообще не видел». Дыхание герцога выравнивалось. Лицо приобретало обычный для него цвет, хотя его портила прежняя дикая гримаса. «А вы видели?» Хантер снял очки и улыбнулся. Джейми поразило необычайное добродушие его взгляда. Он посмотрел на Рэйчел. У нее глаза были карими, не такими оливково-зелеными, как у брата, и хоть и круткими, но не без воинственного огонька. А последнее качество в женщинах Джейми ценил. «Да, друг, видел». Мы с вашей дочерью столкнулись с ним в лагере ополченцев недалеко от города. Его пленили, и... Орлоу и Джейми взволнованно охнули в один голос, и Хантер скинул руку, призывая помолчать. Нам удалось организовать ему побег. При пленении его избили, хоть и не очень сильно, и я врачевал ему раны. Когда спросил Джейми. «Когда это было?» Сердце радостно ёкнуло. Всё-таки славно, что Джон Грей не погиб. «Прошлой ночью», ответил Дензел. «А сегодня утром его хватились и, кажется, так и не поймали. Хотя всю дорогу до Филадельфии я расспрашивал о нём всех ополченцев, которые только попадались на пути». Думаю, до города доберется он не скоро, потому что в лесах полно народу, не меньше, чем на тракте. Но рано или поздно он должен вернуться. Пардлоу протяжно выдохнул. «Господи!» – пробормотал он и закрыл глаза.